Глава 39. Миленское вино. Король въехал в Милен с намерением лишь проследовать через него.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 — Да, я, сударь. — Значит, это вас король наградил титулом. — Каким титулом, сударь? — Постойте, дайте припомнить. — Болвана? Нет-нет. — Дурака. Да-да, дурака. Именно этим словом был назван его величеством тот, кому он обязан миленским вином. После этой выходки Д'Артаньян потрепал по шее своего коня. Широкое лицо Кольбера раздулось, словно мех, в который налили вина.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 «Я опасался, что Ваше Величество прибудет его слишком поздно», — с живостью возразил Кольбер. «Ведь в соответствии с этикетом Ваше Величество не может прибыть куда бы то ни было, кроме как себе во дворец, прежде чем квартирьеры не распределять помещений и гарнизон не будет разведен на постой». Д'Артаньян слушал Кольбера, покусывая свой ус. Обе королевы также слышали разговор. Они устали».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 «Как скоро мы сможем доехать до Во?» — спросила Анна Австрийская, запинаясь на каждом слоге и прижимая руку к больной груди. «Для карет Их Величества потребуется не более часа езды по довольно хорошим дорогам», — сообщил Д'Артаньян. Король взглянул на него. «И четверть часа для короля!» — поспешил он прибавить. «Мы могли бы приехать за светло, произнес Людовик XIV. «Но размещение конвоя, — напомнил Кольбер.